Как известно, бытие определяет сознание, как правило. Нас, вернее, некоторых из нас, это бытие испортить уже не смогло. Сломать — да, ломало. А другие формировались уже по другой колодке. И винить теперь сотню-другую из тех, кто смел хоть кое-как противостоять террору среды, в том, что они не сумели саму эту среду отменить. Помните, как Остав обещал... Хворобьеву в «Золотом теленке» устранить причину его дурных снов. А ваш пример с младшей сестрой трогательно, впечатляет, а на практике проповеди старших братьев никогда не срабатывали. Начни говорить, что так себя вести нехорошо, надо книжки умные читать, а не по мальчикам бегать. А тебе в ответ «Что ты понимаешь, старик? Ты не современный, отвянь!» или Как теперь у вас говорят? Я не философ, я технарь, практик, и решения у меня технические. Если время у вас есть, оставайтесь здесь, с нами, хоть недельки на две. Тогда, может быть, какие-то моменты вам станут яснее. Разумеется, все условия остаются в силе. Лариса помолчала, словно обдумывая его слова, потом устала сказала, «Ладно, бросим это. Не знаю, что на меня нашло. Может, правда, вы другие?» Но теперь уже Левашов не мог сразу остановиться. Я вот слушал вас, и случай один подходящий вспомнил. Мы как-то в Нью-Йорке стояли. Там сионисты местные демонстрацию на пирсе устроили, шумели, плакатами размахивали, а потом одна их дама к трапу подскочила, И начала сверхпрограммы кричать, что это мы во всем виноваты. Выпустили их сюда, не объяснили, как здесь тоже плохо, а ей теперь приходится за двадцатку митинговать, потому что жить не на что. А мы, сытые и довольные, сидим на своем корабле, смеемся над ними. И в союзе издевались, и здесь. Контакты у нее в мозгу какие-то перемкнулись если моряки, которые сами за лишнюю пятерку по полгода в море болтаются, главными для нее антисемитами стали. Так вы что, меня с той еврейкой сравниваете? Ничего я не сравниваю, просто вспомнил. Самое смешное, что она тоже по-своему права. Как и вы сейчас, хотя и совсем в другом. Ну, хорошо, бросили. Пойдемте, совсем вы уже... «Дрожите!» По внутренней лестнице Олег подвел Ларису к двери, отведенной ей комнаты. Терем их был спланирован так, что ни одна жилая комната не соседствовала с другими. Все они располагались по периметру холлов и прочих общественных помещений, сообщались с ними и главными лестницами, отдельными коридорчиками, переходами, узкими потайными трапами. «Ну вот, ваша келья. Приятных снов. Чусь надеждой, что, несмотря ни на что, вечер показался вам приятным». Олег прищелкнул каблуками и наклонил голову, пародируя манеры Воронцова. Лариса вдруг обняла его за шею и слегка коснулась губами его щеки. Он подавил острое желание обнять ее тоже прижать к себе, что есть силы. Удержался. Слово есть слово. А она его от него не освобождала. Понимая в то же время, что ведет себя по-дурацки. Лариса отстранилась, две или три секунды смотрела ему в глаза, потом провела ладонью по той же щеке, будто стирая след поцелуя. — Спасибо, — шепнула чуть слышно и скрылась за дверью. Олег спустился на три ступеньки, потом остановился у узкого, как бойница, окошко, сел на лестницу, вытащил последнюю в пачке сигарету. — Что за девушка? — думал он. — Что с ней происходит? Или они все теперь такие? Все же десять лет — огромная разница. Когда мне было двадцать, мы тоже. И за что спасибо? За утешение? За то, что удержался и не стал хватать ее руками? Есть о чем подумать, только зачем? Не имея информации о ее характере и мыслях, ничего не надумаешь и в любом случае не тебе решать.